знаете, Гордон, а действительно пора вам прочесть Маркса, сказал Равилстон, раздраженный мерзким пивом и потому слегка ужесточивший обычный свой виноватый тон. Нет уж, я лучше сударыню Хэмфри Уорд почитаю. Но ваше отношение так нелогично. Вы вечно обличаете капитализм, но и единственную альтернативу.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 и католичество». Атеист Равилстон потрясенно хохотнул. «Религия? Это, по-вашему, альтернатива? А разве нет? Интеллигенцию ведь искушает». «Нет, подлинных интеллигентов никогда. Впрочем, вот э, Элиот, конечно, не закончил Равилстон».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 но самоубиваться не по мне. Через уж смиренно и покорно. Не желаю просто так уступать свою земную долю. Хотелось бы сначала прикончить хоть парочку врагов. Равилстон улыбнулся. «Кто же ваши враги?» «Любой, с доходом больше пятисот в год».